ну наконец то практика ну что терпеливый мой мы наконец то добрались до упражнений и начнем тренировку работая с черно белыми картами для этого нам нужна специальная колода черно белых карт если такую не найдете можете взять простую игральную колоду на 52 листа можете сделать сами из подручных материалов это неважно разница будет лишь в том какими будут цвета. Прежде чем тренировать интуицию с картами, возьмите из колоды две карты. Одна черная, другая белая. Посмотрите на эти карты и постарайтесь почувствовать, когда вы смотрите на черную карту, какие ощущения у вас возникают в теле на этот цвет, какие эмоции, чувства она у вас вызывает, а затем посмотрите на белую карту. и также проанализируйте свои ощущения на этот цвет. Сделайте это несколько раз и отследите разницу в ощущениях на белый и черный цвета. Тренировку с картами проводим без перерывов минут 30-40. Упражнение «Истинно ложь». Ребенок каким первым парным словам учится? «Да», «Нет», «Хочу», «Не хочу». С этого мы и начнем, особенно те, кто занимается своим бизнесом или помогает решать чужие важные проблемы. Берем в руки колоду цветом вниз, тасуем ее, вытаскиваем верхнюю карту и вот сейчас прислушайтесь к себе, к своим ощущениям. Постарайтесь почувствовать, какой цвет карты. Называем, после этого переворачиваем карту, смотрим. Правильно перекладываем в одну стопку, неправильно кладем в другую стопку, тянем следующую и делаем так, пока не закончится колода. Посчитайте количество правильно названных карт и количество неправильных ответов в стопках. Результат в процентах пишем в дневник. Повторяем упражнение несколько раз. Черное-белое, черное-белое. Ваша задача натренировать в себе навыки ощущения на белый и черный цвета, и затем к черно-белым карточкам можно привязать истинно, ложь, можно, нельзя, да, нет, полезно, вредно. Разницы нет, какую пару противоположностей хотите, такую выбирайте. Потренировавшись таким способом один-два дня. Можете переходить к следующему этапу тренировок. Упражнение «Предвидение». Как мы будем здесь тренироваться? Можно работать в паре, можно поодиночке. Выбирайте сами, как вам больше нравится. Индивидуальная тренировка. Берете колоду карт, не дотрагиваясь до этой колоды. Вам нужно представить, как вы берете карту, ее переворачиваете, смотрите ее цвет, как будто вы заглядываете вперед на несколько секунд, затем делаете это в реальности, проверяете. Итак, раз за разом. Сначала мысленно уходите на несколько секунд вперед, видите следующую карту, затем ее достаете из колоды и проверяете. Ну и не забываем правильно определенные карты откладывать в одну сторону, неправильно, в другую а результаты в процентах заносим в дневник работа в паре один человек берет колоду другой две карты белую и черную того кто сидит с двумя картами назовем оператором другого диспетчером оператор мысленно представляет какую карту поднимет диспетчер как только мысленно увидели цвет карты который поднял диспетчер показываете ему свою карту такого же цвета сверяетесь и так идете до конца колоды считаем кучки с правильно и неправильно определенными картами проценты заносим в дневник все повторяем хочу напомнить если определили карту правильно не радуйтесь если ошиблись не расстраивайтесь ваша корова останется при вас когда правильно определите цвет Ваша задача — запоминать свое состояние в этот момент и растягивать его во времени. Состояние знания. Еще один способ тренировки интуиции с картами — это состояние знания. Это очень просто и одновременно очень сложно. Вот сейчас посмотрите по сторонам, оглянитесь вокруг себя. Что вы видите? Шкаф, книга, зеркало, цветок, человек. Когда вы смотрите, задумываетесь о том, что вы сейчас видите? Нет, вы просто знаете, это шкаф, это книга, это зеркало, это цветок, это человек. Какое у вас в этот момент состояние? Испытываете ли вы яркие эмоции, сомнения, мысли лезут в голову? А может, это не шкаф? Нет, вы спокойны. и бесстрастный. вы знаете, что это шкаф, запомните это состояние знания. Вы точно так же знаете ответ на вопрос, какая карта сверху лежит в колоде, эта информация у вас внутри уже есть. Вот сейчас создайте внутри себя знание, состояние, что вы знаете цвет карты, которая лежит сверху. В этот момент никаких сомнений нет. Задаете вопрос и даете ответ. Карта, ответ, карта, ответ. Дорогой мой, постоянно делаете анализ во время работы с картами. Состояние, чувства, эмоции, ощущения на правильный и неправильные ответы. Упражнение «Трансляция». По предыдущим упражнениям вы уже выяснили, что знание цвета в вас присутствует. Самое главное — не мешать ему выйти вперед, не дать логике, эмоциям и желанию узнать свой результат, выйти на первый план. Что мы с вами сделаем? У меня колода карт. Беру одну карту и мысленно передаю ее цвет партнеру. Он его называет. Я откладываю карту в две соответствующие кучки. Верные, неверные. лежащие так, чтобы партнер их не видел, чтобы у него не подключились эмоции к верности своих ответов. При этом удерживайте внутреннее состояние творца-созидателя, а внешнее состояние должно быть спокойным. Совершенно не обязательно смотреть на партнера. Вы на свои карты и мысленно отсылаете информацию партнеру, а он ее снимает. Результаты? Обязательно фиксируйте в дневнике. Внимание. Дорогой мой, к вам большая просьба. Не привязывайтесь к результату, не цепляйтесь за него. Задача не в том, чтобы определить верно как можно больше карт, а в том, чтобы уловить то состояние, при котором вы находите верное решение и когда вы ошибаетесь. Ваша задача научиться различать состояние когда вы совершаете ошибку и поступаете правильно. Карта — это всего лишь инструмент, средство, с помощью которого вы знакомитесь с собой. Карты — это двери интуиции. Не торопитесь переходить к работе с цветными картами, пока не отработали как следует черно-белые карты. А вот когда у вас будет 80-90% правильных ответов и больше, по черно-белым картам не глядя, тогда можно приступать к усложнению тренировки, потому что там уже оттенки. Чтобы начать познавать себя, уважаемые будущие волшебники, чтобы понимать мир, чтобы творить в мире что надо, самое простое, но самое главное для начинающих – отличать свет от тени. различать ложь и правду, отделить пустую дорогу от существующей, создать внутри себя справочное бюро. Как стать миллиардером? Ответ есть. Как стать чудотворцем? Ответ есть. Как левитировать? Ответ есть. Как помогать людям? Ответ тоже есть. Когда рождается ребенок, он начинает видеть перед собой мутные пятна. Он постепенно начинает отличать эти пятна от темноты, затем начинает различать тепло и холод, затем начинает различать удовольствие и неудовольствие. Вторая фаза, которая идет после отличия черного от белого, это начало различения нюансов. Хотите рождаться, хотите раскрывать свои способности, Нужно перевоплощаться в этого ребенка. Нужно 24 часа в сутки воспитывать этого ребенка. Точно так же, как ребенок тянется в развитии и познание, нужно включаться, нужно входить в новый для вас мир шестого чувства, ощупывая, пробуя на вкус все новое, что возникает на вашем пути. Во время тренировок интуиции постепенно вам нужно добавлять разнообразить свои инструментарии, цифры, карты, цвета, скорость, время, тренировки в жизни и прочее. В процессе тренировки не должно быть автоматизма, скуки. Вам должно быть интересно, интересен процесс, результаты, и, наконец, вы сами должны стать себе интересны. Ваша задача — познать себя, раскрыть себя, стать более совершенным. Работа с цветной колодой карт. Можете взять специальные карточки из нескольких цветов, можете работать с мастями обычной колоды. Количество цветов не важно. Можете взять 4, можете 7. Мастей понятно будет 4. Задача интуитивно научиться отличать цвета или масти. Все остальное аналогично работе с черно-белой колодой. Работа с цифрами. Теперь возьмем карточки с цифрами от единицы до девятки. Работаем аналогично. Если используем колоду карт, оставляем карты от двойки до десятки. Работа с эмоциями. Нужен набор карточек со смайликами. Каждый смайлик отражает какую-либо эмоцию. Гнев, радость, печаль, спокойствие. Работа с изображениями природы. Последний уровень картинок – пейзажи, изображение гор, полей, озер, рек. Внимание! Прежде чем назвать карточку, опишите, пожалуйста, как вы принимаете решение, как у вас оно появляется. Оно может проявиться в теле, может проявиться в виде чувства, например, на черную карточку у многих бывает ощущение опасности. Анализируйте, пожалуйста. Вы можете разнообразить свои тренировки, вытаскивая из колоды не по одной, а сразу по несколько карт. Например, можете взять три черно-белые карты. Не глядя на них, прислушайтесь к ощущениям, они однородны или нет. Если однородны, то там один цвет. Прочувствуйте. Если однородные ощущения, прочувствуйте, какой цвет. Если разнородные, прочувствуйте, какого цвета больше. С цветными картами и цифрами работаем поэтапно. Первое. Вытаскиваем карту из колоды, но из многих вариантов на одном сразу не останавливаемся. Быстро, не думая, не испытывая эмоций, отбираем половину вариантов, кажущихся привлекательными. Отобранную кочку вариантов опять половиним. Второе. Когда цифр или цветов остается меньше, логика начинает выходить вперед. Используем рецепт остановки ума. Одновременно левой ногой топаем, моргаем глазами, нюхаем носом, правой рукой вращаем по кругу и называем цифру или цвет карточки. Третье. Когда вам надо выбирать из трех вариантов лучший, постарайтесь прочувствовать, какие они по характеру. Из трех вариантов надо составить две кучки. В одной кучке два варианта, похожих по ощущениям, в другой один вариант. Далее проверяем, какое ощущение говорит правду, а какое врунишко. Четвертое. Какие-то цифры в наглую лезут в глаза, а какие-то скромно стоят у стеночки. Определите, пожалуйста, какие цифры бойкие, а какие тихушники, затем сверяйте с результатом. Кто у вас в руны, наглые цифры или спокойные? Фиксируйте, пожалуйста. Работа с карточками даст вам возможность видеть будущие ситуации, как кино на экране, во всех подробностях. Постепенно просматривая слайды, вы начнете путешествовать во времени. На следующем этапе ваши слайды превратятся в фильмы, Сначала коротенькие, по 10-15 секунд, потом длиннее и длиннее. Самые талантливые смогут смотреть по несколько часов. Вы должны научиться чувствовать так. Посмотрели на человека, мысленно задали вопрос, сколько лет, бумс, всплыло в голове. Как зовут, бумс, ответ готов. Упражнение на тренировку интуиции в жизни. Дорогой мой, карты сами по себе вам ничего не дадут. Вы же не будете на встрече доставать колоду и говорить, «Обождите, я сейчас посмотрю, заключать контракт или нет». Вас за придурка сразу примут. Карты нужны вам для того, чтобы научиться определять ситуацию в режиме «да», «нет», «правда», «неправда» и использовать это, в любых жизненных обстоятельствах, в бизнесе, в путешествиях, в личной жизни. Если вы водите автомобиль, то можете тренировать свою интуицию прямо во время поездки в машине. время практики очень важно наблюдать за собой, где вы точны, а где фантазия начинает уводить вас в сторону. Например, чувствуете, что через столько-то секунд или минут на трассе вам встретится такая то машина после того как ее встретите еще немного едете показывая интеллекту что больше на трассе таких машин нет для утверждения ваших новых способностей мозг должен получать подтверждение факты тогда он не будет саботировать ваши действия по развитию интуиции едем по трассе и вдруг появляется ощущение образ мысль у каждого свое но через какое то время будет например красная машина увидеть прочувствовать образ это одно а привязать его ко времени совсем другое мы должны еще почувствовать когда начинать обратный отсчет то есть не просто сказали столько то секунд и тут же начали считать а важно уловить ровно нужное количество секунд до объекта если вы Получите разницу в несколько секунд, возможно, необходима корректировка. Это может быть связано с эмоцией или вашим излишним желанием, чтобы это произошло, то есть какого-то рода привязка. Значит, вы не расстраиваетесь, не радуетесь, продолжайте беспристрастно делать упражнения, отмечая реакции в теле. От практики на машинах, вы можете переходить на практику в жизни. Мы всегда говорим, нужно тренироваться на самых простых ситуациях. Например, когда мы ждем транспорт, обычно мы тратим это время впустую, а мы можем его использовать. Проезжает машина, мы можем определить, кто за рулем, мужчина или женщина, сколько человек в машине, сколько им лет и прочее. Выходим из дома. Пытаемся определить, кто первый встретится, мужчина или женщина, а может, ребенок. У нас такое на курсах бывает. Говорят, я представил, что будет мужчина или женщина, выходят, а им навстречу собака бежит. Это хороший момент для того, чтобы учиться отделять интуицию от фантазии. Вдруг появляются ощущения, что не нужно ехать в банк или еще куда-то. но все равно едут и попадают в очередь или в перерыв и тратят время силы и эмоции самое простое чему мы начинаем учить это определять пару истинно ложь человек всегда находится перед выбором и эту практику легко можно применять в жизненных ситуациях люди очень часто попадаются глядя на внешность собеседника его манеры правильную речь Хотя внутренний голос тихо нам говорит «нет, только не с этим человеком». Но как только собеседник начал красиво и грамотно говорить, мы машем рукой и говорим «была не была, попробую». И потом что-то неприятное происходит с вашими деньгами или с вашей фирмой, а вы качаете головой и думаете «вот блин, чувствовал же что-то такое». А это был... голос вашей интуиции. То есть нужно пробовать тренироваться на простых бытовых вещах и запоминать состояние правильного выбора и ошибки. Ощущения в теле, эмоции, может быть, внутренние картинки, тогда у вас появятся собственные весы истины, на которых вы будете взвешивать чужие слова и дела, отделяя семена правды От шелухи лжи. Люди в современном ритме жизни все больше и больше перестают слушать подсказки, но раз это в нас заложено самой природой или Господом Богом, то нужно пробуждать свое шестое чувство. Шаг за шагом, раскрывая в себе шестое чувство, вы умножаете свои способности, развиваете в себе тонкое восприятие мира, наполняя вашу жизнь. прекрасными моментами счастья. И самое главное, чем дальше вы будете тренировать свою интуицию, тем ярче у вас будет включаться состояние видения. Видение – это память о будущих событиях жизни, которые только произойдут. Те ученики, которые тренировались дальше в техниках интуиции, сами рассказывают. За доли секунды вдруг вспоминаю что-то из будущего и потом годами наблюдаю, как все это происходит в жизни. Временами, когда что-то смотрю или слышу, начинает вспоминаться, чем все это закончилось. Вначале беспокоили мысли. Это же прямо сейчас происходит. Как могу вспомнить, чем это закончится? А потом со странными чувствами наблюдаю, Как будто заново смотрю старый фильм. И еще одно чувство у вас начинает просыпаться, усиливаться, когда вы тренируете интуицию. Это уже следующее, седьмое чувство, или формирование событий своей жизни. Седьмое чувство дает возможность любой из путей, которые вы выбрали через интуицию, превращать в нужный. Вот это и есть полноценное восприятие мира. Добро пожаловать, родной мой, в круг ищущих, в круг познающих себя, в круг несущих свет и любовь окружающим нас людям.